Глава 14. Снежные. День начался с объявления. Магистр устраивает вечер в честь гостей. Кристу новость воодушевила. С тех пор, как она покинула дом, званные вечера остались в прошлом. А ведь когда-то она их обожала. И теперь радовалась, как ребёнок, возможности хоть ненадолго притвориться нормальной. Ради такого дела она перебрала содержимое сумки и нашла среди повседневной одежды своё лучшее платье. Удача, что, собираясь в попыхах, она случайно его захватила. Криста вообразила, как выйдет к гостям. Вот будет фурор. Она отдавала себе отчет, что в шерстяном цветомоле ученическом платье с волосами, вечно забранными в косу, выглядит не особо привлекательно. Но в нежно-голубом блио с расклешенными рукавами, округлым вырезом с вышивкой и плетеным ремешком она затмит даже Милдрид. Весь день Криста готовилась, вымыла и тщательно расчесала волосы. Без помощи няни сложно соорудить прическу, и она оставила волосы распущенными. Огненным покровом они спадали на плечи и спину. В кожу втерло розовое масло. Наконец она пахла не нафталином, который вообще общине щедро раскладывали по шкафам, распугивая моль. Нарядившись, криста покрутилась перед зеркалом. Она ничего, симпатичная. Может, не такая красавица, как Милдрид, но внешность у нее запоминающаяся, это точно. Чего стоят одни только веснушки? «Захочешь – не забудешь». Глаза горели ярче обычного, цвет платья их подчёркивал. щеки разрумянились от волнения, сердце заполошенной птицей билось в рёбра, пока Криста спускалась в зал. Гости, как задумывалось, обернулись при её появлении. Она не без удовольствия ловила на себе заинтересованные взгляды, а сама высматривала наставника. Наконец увидела его у окна. Но Сет, вопреки ожиданиям, Лишь мельком глянул в её сторону и отвернулся. Ни единый мускул не дрогнул на его лице. Как был равнодушным, так им и остался. Кристос моргнула слёзы разочарования. Не такой реакции она ожидала. Зря только время тратила, прихорашиваясь. Могла прийти хоть в обносках, он бы не заметил разницы. Чужие восторги уже не радовали. Тот, ради кого старалась, не оценил, а другие не волновали. надо же К ней подошла Милдрид. «Гадкий утёнок превратился в лебедя!» Сама Мила была в красном платье, настолько ярком, что больно смотреть. «Если ты хотела его удивить, — не осталась в долгу Криста, — то ошиблась с выбором. Красный и все его оттенки окружают нас постоянно. Скучнее цвета для мага нет». Укол достиг цели. Мила, вскинув голову, гордо проплыла мимо. «Вот и славно, не придётся с ней общаться». Ещё бы её братец сдержался подальше, и вечер, можно считать, удался. У Кристы отбоя не было от ухажёров. Каждый мужчина в зале старше шестнадцати и моложе сорока пытался ей понравиться. Хотя нет, не каждый. Наставник упорно её игнорировал. А ведь прежде на шаг от себя не отпускал. Но нынче Криста словно перестала для него существовать. Она кивала на дежурные комплименты, вымученно улыбалась шуткам, но всё было не так и не то. Ужин показался пресным, а блюда – банальными. Сплошное запечённое мясо. Ни фруктов, ни овощей, которые предпочитали на юге. Когда пришло время танцев, Криста, затолкав гордость подальше, сама подошла к наставнику. Танцевать с местными кавалерами желания не было, а так её никто не осмелится пригласить. «Ты пахнешь, как цветочный куст!» – первое, что сказал ей Сет за вечер. «Это комплимент?» – уточнила она. «Не переношу запах роз, у меня на него аллергия». «И как, я не догадалась, у вас же аллергия на всё, что хоть немного приятно». «Вырядилась зачем?» «Хотела вас поразить», – буркнула Криста. «И поразила», – кивнул Сет, – «своей глупостью. Сегодняшний вечер – самое удобное время для нападения снежных. У них явно сообщник в городе, и он не упустит шанс. Вся городская верхушка в сборе, а ты изображаешь из себя принцессу». «Как будешь сражаться в этом платье?» «Сражаться?» — Кристо замутило. «Но я маг, а не воин!» «Порой это одно и то же!» Кристо взглянула на вечер глазами наставника. Множество людей, разодетых в пух и прах, сытых, расслабленных. легкая добыча. Приходи и бери. Зал для танцев потерял свое очарование, превратившись в загон для скота. Поблизости бродят волки, и они голодны. «Что будем делать?» Криста едва не закатала рукава, но вовремя вспомнила, что она всё-таки в вечернем платье. «Выжидать!» – Сет поглядывал в окно. «А потом?» «Ты много болтаешь!» – одёрнул он. Криста прикусила язык. Не отвлекать наставника во время работы – одно из правил, великое множество которых она выучила за последний месяц. Так они и стояли, Сет, изучающий вид за окном, И Криста, переминающаяся с ноги на ногу неподалёку. Пару раз особо отчаянные парни подходили пригласить её на танец, но Сет мельком смотрел на них через плечо, и они забывали, что хотели. Забавно было наблюдать, как они пятятся, бледнее и заикаясь. А ведь не будь Сета, Криста считала бы их завидными женихами и с радостью танцевала с любым из них. Но на фоне уверенного в себе, по-деловому сдержанного наставника, парни блекли. Трусливые, холёные баловни. Не мужчины даже, а так, недоразумения. Маменькины сынки. И Дэм был таким же. Теперь криста отчётливо это понимала и поражалась, что в нём нашла. Он же пустышка. Началось!» Шёпот Сета вывел её из задумчивости. «Пошли!» «На улицу?» криста замялась. Но Сет уже пересёк половину зала, шагая широко, подобно солдату на плацу. Подобрав юбку, она нагнала его около выхода. Сет распахнул дверь настежь и криу окатилась северной зимой вместо воздуха она вдохнула иней не глядя нащупала первую попавшуюся шубу и накинула ее на плечи что там путаясь в подоле криста выбежала вслед за сетом на улицу вот это он указал подбородком вперед криста которая все это время смотрела в спину наставнику выглянула из за его плеча и ахнула Покрытая снегом площадь не пустовала, как ей сперва показалось. Она была усеяна снежными. Похожие на живые сугробы они безмолвно стояли, обнажив мечи из стального льда, материала с Крайнего Севера. «Мамочки!» – прошептала криста «Возвращайся в дом!» – велел Сет. «Я вас не брошу!» «Я не бросать меня прошу, а привести подмогу. Предупреди всех о нападении!» Но почему дозорные не подняли шум? Они мертвы. Сказав это, Сет пошел навстречу Снежным. Вместо того, чтобы звать на помощь, Кристо с ужасом наблюдала, как они сближаются. Сет был один, Снежных – около двух десятков. С бледной до синевой кожей, длинными белыми волосами, с жаждой крови в бесцветных глазах. Прирожденные воины – лучшие убийцы во всем двуполярном мире. Что наставник мог им противопоставить? Дождь или, быть может, ветер? Да они рассмеются ему в лицо. Но мужчина вел себя так, будто за ним была армия. Ни испуга, ни сомнений. Перейдя с шага на бег, он стремительно сокращал дистанцию. Снежные не торопились нападать, ожидая, когда расстояние уменьшится до длины меча. Но Сет, не дойдя пару метров, вдруг рухнул на колени. Кристо взвизгнула, решив, что его ранили. Пока она металась, не зная, что делать и куда бежать, Наставник сжал кулаки и ударил ими в землю, подбросив в воздух столпы снега. Пошла цепная реакция. Земля поднималась дыбом, словно из-под нее лезли гигантские кроты. валун за валуном накатывали на снежных, сбивая их с ног. Снег белой стеной взмыл в небо. От гула дрожали стекла в домах. В лицо ударила волна морозного воздуха, пройдясь по коже наждаком. Криста едва устояла на ногах. Так тряслась земля. Но страха не было, одно лишь восхищение. Впервые она наблюдала за наставником в деле. Он был не просто хорош, он был великолепен. Столько силы, первозданной мощи. Он был чистой энергией, несокрушимой, беспощадной. У нее перехватило дыхание от восторга. На улицу высыпали люди, мужчины хватались за оружие, женщины прятали детей. А Кристо стояла, точно статуя, будучи не в состоянии оторвать взгляд от Сета. Отобрав меч у Снежного, он влез в гущу драки. Используя одновременно магию и грубую силу, уничтожал Снежных направо и налево. Настоящий вихрь, стремительный, опасный, потрясающий. Полы Редингота летели параллельно земле. Меч рубил врагов. Весь в черном, окруженный белоснежными тварями, наставник походил на ворона, угодившего в снежную бурю. К сету присоединились защитники города, и под их натиском снежные дрогнули, бросились обратно к лазу, где их вылавливали и добивали. Нескольких удалось захватить в плен, но люди не планировали оставлять снежных в живых, по одному перерезая им горло. Их бесцветная кровь сливалась со снегом, воины умирали молча, не прося пощады. Кристу возмутило поведение людей. Они победили, ни к чему уподобляться животным. Она поторопилась к месту сражения. «Велите им прекратить!» – попросила Сета. «Пожалела? Они бы тебя убили!» Наставник, отбросив меч из стального льда, привалился к стене. «Я не они!» «Будь по-твоему!» – кивнул мужчина. Сет приказал дозорным не трогать последнего оставшегося в живых Снежного. Они возмущались, но ослушаться не рискнули. Увы, Снежный не оценил заступничество. Едва к нему подошли скандалами, как он, отбросив дозорного, вскочил на ноги. Из всех, кто был неподалеку, воин выбрал самое слабое звено – Кристу. За секунду до нападения амулет обжег кожу. Криста лишь успела подумать, что защиту не мешает усовершенствовать. Она срабатывает слишком поздно. Убежать не было шансов. Юбка сковывала движение, да и Снежный был проворнее. В один прыжок он очутился поблизости и схватил её за волосы. Рванул, и Кристо, потеряв равновесие, полетела в снег. Тот смягчил падение, не дав расшибиться насмерть. Сквозь пульсирующую боль она слышала вопли людей. Среди криков выделялся голос наставника, в котором чудился страх. А ведь Сет даже снежных не испугался. Пока криста барахталась в сугробе, запутавшись, где небо, а где земля, наставник сбил снежного с ног. Волосы в последний раз дёрнули и отпустили. Криста перекатилась на живот и, приподняв голову, наблюдала за дракой. Человек и Снежный слились в чёрно-белое пятно. Не понять, кто где. К ней на помощь подоспел Дозорный. К тому моменту, как она выбралась из сугроба, Снежного скрутили. Повалив лицом вниз и заломив руки за спину, на нём сидели трое мужчин. Наставник стоял рядом, с виду целый и невредимый. «Убери волосы!» проворчал он, лезут повсюду. Криста принялась плести косу, попутно отметив, что платье испорчено. То, что оно намокло от снега полбеды, высохнет. А вот разрывы на подоле не исправить. Один доходил до середины бедра, и сет задёрнул на ней шубу. «Прикройся, не то этой ночью у двери твоей спальни соберутся все местные парни, сказал он. Она хотела поинтересоваться, не всё ли ему равно, кто ходит к ней по ночам но осеклась, заметив, насколько он бледен. Сет выглядел измождённым. Потеряв интерес к происходящему на площади, он направился к магистрату, и Криста обнаружила тёмные пятна на снегу, тянущиеся за ним. Она присела на корточки потрогала снег. Кровь. Не помня себя от страха, бросилась вдогонку за Сетом и подоспела как раз вовремя, чтобы не дать ему рухнуть в сугроб.